Глава тридцать восьмая. — Ну что ты ревешь теперь? — спросила меня Люся, прихлебывая выдохшееся шампанское прямо из горлышка бутылки. — Главное, что жертва уже побывала в твоих цепких ручонках. Теперь у нас сто способов заставить его стать шелковым. — Люся, я никого не собираюсь заставлять. И бога ради, не зови его жертвой. «И дичью тоже не надо!» — тихо сказала я, кутаясь во все еще пахнущий терпким мужским ароматом халат. «Он ушел, понимаешь, и больше не вернется!» Уже не сдерживаясь, зарыдала я. «Ничего, не рви, вернется как миленький!» — твердо пообещала Люсьен. Стрельнув злым взглядом на молчаливо жмущуюся к стене Катьку, За все время не проронившую и слова. «А все, кавалер твой болтливый виноват!» Поперла она на несчастную с яростью носорога. «Я вырву ему язык и скормлю его бешеным собакам!» Пообещала Люся. И я поняла по ее выражению лица, что несчастному Севе не так уж много осталось. И фея сдержит свое обещание. Катька побледнела и постаралась по цвету слиться со стеной, крепко цепляясь пальцами за косяк, чтобы не упасть. «Он не виноват!» — вякнула я, жалея несчастного от всей души. «Ну...» Разве можно винить человека, который просто заботится о своей семье? Я сама во всем виновата. В том, что поддалась на ваши глупые задумки, что тебя слушалось во всем. Начала я наливаться злобой и скрипеть зубами в сторону обалдевшей от такого поворота событий Люсинды. И ты, ткнула я указывающий перст в Катерину, «Ты ей во всем подпевала!» Да, мы ж как лучше хотели!» Пискнула испуганно Люся, Не сводя с меня шалевшего взгляда. «А меня несло по кочкам!» «А получилось, как всегда!» Взревела я и с удовольствием отметила, Как скукожились две мои неугомонные подружки. «Я, может, впервые в своей жизни была счастлива, и даже секс впервые у меня был, и такой офигенно великолепный!» что правда, что ли?» Перебила меня Люся, сбивая мой боевой запал. «Офигеть не встать! Ты чё, до седых мудей дожила, и все девочкой была, что ли?» «Ясно, что не мальчиком», — сдавленно прохрипела Катерина и не сказала мне ничего, паразитка, тоже мне подруга. «Ну и как он в постели, начальничек наш? Ну скажи, а? Ничего особенного, да?» «Да не расстраивайся, в первый раз редко кому нравится». «Он лучший! Лучше всех на свете! И он не мой, что самое обидное!» И он ушел с этой противнющей Мартой, заплакала я горько. О, кстати, о Марте, стрепенулась Люся. О, у нее сегодня свидание, между прочим, с бульдошкой. Думаю, стоит нам разобраться. Прикинь, она твоего Завьялова, как щенка, обманывает. Может, и ребенок не от него, а то, может, и вообще никакая она не беременная. Люсь, все уже кончено все. «Ничего не изменить!» «Он обижен и зол!» «И не без причины, между прочим!» Вздохнула я. «Дур, да? Да все только начинается!» Подскочила на месте Люся. «Неужели ты вот так просто отступишься от такого самца? Надо же! С первого раза ей хорошо было! Обычно больно, Стыдно и противно, это в лучшем случае. Только вот кто у нас матахари будет? Меня эта гюрза сразу узнает. Да и видно меня за версту. Катька тоже ей знакома. Ты, Юльк, вообще не вариант. Предатель Сева. Сволочь и гад. И что у нас в сухом остатке? Люся, я тебя прошу, не надо всей этой шпионщины. Все уже. «Поздняк метаться!» — попыталась я внять к голосу разума, одуревший от идей феи. «Если ты такая сопля, что готова допустить, чтобы любимый мужчина всю жизнь мучился с противной бабой, это твои проблемы!» — хмыкнула Люсинда. Как раз в этот момент в дверях появился угорающий с похмелья лёлик. «Я снова забыл запереться, блин! Ничему меня жизнь не учит!» «Ну, вот видишь, само провидение нам послал Алканафта!» «Ха-ха!» <сох fists> — взревела Люся. Лёлик взбледнул и предпринял попытку слинять. «Тщетно!» Катька, до этого вяло считающие цветочки на обоих, сделала бросок, закрывая несчастному пути к отступлению. «Девки, вы чего?» Я просто бухнуть хотел, пискнул алкаш, пытаясь обойти Катерину. "Хрен тебе", ласково хмыкнула фея. "Сейчас капаться поедешь к вечеру. Ты нам нужен свежий и красивый. Будешь шпионить на благо Юльки, за это получишь сотку евро. Understand? Я сегодня хочу бухнуть. Что мне «Твои сто евро буржуйские завтра!» — начал торговаться Лёлик. «Давай вот так. Ты мне сейчас даешь полтос, и вечером я весь ваш». «А давай а я тебе сейчас по шее дам», — предложила Люся, нехорошо улыбаясь. «А потом ты решишь. Нужны тебе буржуйские тугрики и твоя никчемная жизнь в частности». «Утром стулья, вечером деньги!» «Ну ладно, красотка, что ты? Я готов в больничку съездить и все сделаю! Ради Юльки же!» Залебезил сосед, явно только сейчас осознав, что реально может огрести. «Вот и умница!» Хмыкнула фея и повернулась ко мне. «И что ты там говорила про то, что Захар твой убил кого-то?» Нужно разобраться и в этом. Может он мне чила, а мы огород-городи нам такие не нужны.